295. -е. Матерь огни йоги Слияние в духе и близость в духе сильнее всех связей земных, ибо они продолжаются за пределы плотного мира и не зависят от приходящих условий земных. Что утверждаете вы на земле, утверждено будет в мире надземном, и что отвергаете, отвергнуто будет и там. Ритм повторения усиливает утверждение. Ручательство нерушимости близость этой даем, если утверждается она каждодневно.